Глава двадцать восьмая Вскочив, он подхватывает меня на руки. Крылья шелестом разворачиваются над нами. «Пушинка!» Она прыгает ко мне, но меня рывком уносит вверх. Через миг Арендар приземляется возле административного здания. Охраняющие дверь гвардейцы бледнее распахивают перед ним двери. Со мной на руках, как с флагом, Арендар врывается внутрь. Воцаряется мёртвая тишина. Некоторые застыли с приоткрытыми ртами или не донеся ногу до пола. "Отпусти меня", шепчу я. Но арендар горячим вихрем проходит по коридорам. Золотая печать на полу перед кабинетом Алоранара вспыхивает. Он проходит сквозь её свет, и Пинком отворяет дверь. Стоящий за столом Алоранар, не отрываясь от бумаг, произносит: "Судя по реакции охранных чар, ты хочешь меня убить?" «Ты где метку поставил?» — рычит арендар «В самом удобном месте». Эллоранар сохраняет потрясающую невозмутимость. «На ягодице!» Рёв Ориндара, наверное, слышит всё административное здание. «Я покрываюсь жгучим румянцем. Этот крик услышали бы даже с закрытыми дверями, а они распахнуты настежь. И нет». Я не буду смотреть, кто именно это услышал и как теперь на нас смотрит. С рёвом и уруруканьем по коридорам прокатывается пушинка. Влетает в кабинет и застывает с распушённым хвостом, сверкающим зарядами статического электричества. Элоранар, откинувшись в кресле, нас оглядывает и начинает смеяться. Видели бы вы себя со стороны. Дверь, закрой, шепчуя арендару. «Закройте дверь!» — прикрикивает Элоранар. Створки гвардейца закрывают очень медленно, явно надеясь уловить подробности ссоры. К счастью, арендару хватает терпения дождаться, когда нас отгородят от любопытствующих. Поставив на пол, он разворачивает меня спиной к брату. «Убери оттуда свою метку!» «Наверное, эту часть моего тела обсуждали, но не так и не настолько при мне». «Сегодня я побиваю все рекорды по густоте и чистоте покраснения». «Уверен», — Елена уточняет Лоранар. «Да. Тогда мне снова придется ее трогать. Туда было нельзя. Но это самое удобное место. Представь, если ей свяжут руки за спиной, она сможет дотронуться. Там ей удобную метку сделаю я сам». Арендар. «Понимаю, ты сейчас не головой думаешь, но ты поставил метку рода, ту самую, которая даёт больше полномочий и защиты, чем индивидуальная. А если её переставишь на место моей, Валерия для подтверждения своего особого положения должна будет перед каждым панталоны снимать». «Прикрываю помеченное на ягодице место. Никому не покажу». Арендар напряжённо молчит. «Тогда я поставлю ей личную метку, а ты родовую». «Мой дорогой младший и не самый умный брат, ты ещё не чешуился окончательно, и ты наследник империи. За твоей головой культ будет охотиться в первую очередь. Ни одно здравомыслящее существо не поверит, что ты поставил такую уязвимую и непостоянную личную метку, а не родовую. А если начнут искать вторую метку?» Пока Арендар усмиряет свой гнев, разворачиваюсь и отступаю за него. Пушинка подходит ко мне, прикрывая спорную часть тела. Но у меня совсем от другого стынет кровь. Даже Лоранар считает, что за арендаром начнут охоту. Справится ли он? «Это слишком интимное место», — глухо рычит Орендар. «И очень практичное. К тому же, братишка, скажи честно, сможешь ли ты позволить второй раз её там трогать? Давай посмотрим правде в класса». Если ты бесишься от свершившегося факта, как планируешь присутствовать при повторении? Вы же оба такие, Элоранар тяжко вздыхает. Выглядываю из за арендара. Элоранар патетически серьёзен. У арендара от гнева ходят желваки и глаза горят. Эх, кто бы мне месяц назад сказал, что два принца будут спорить из-за права пометить мою филейную часть? Я бы не поверила. Но лучше бы они занялись безопасностью Арендара. Арен, мягче продолжает Элуронар, — «подумай хорошенько о безопасности, Валерия. Не о твоих оскорбленных собственнических чувствах, а о том, что ей может потребоваться помощь. Мою метку никто не видит, ты её чувствуешь. Только если сильно хочешь найти, так какая разница, что она там? Ты её трогал, трогал мою Леру!» Вздыхаю. Надо будет прояснить этот вопрос. Могу дать потрогать своих, всех трёх. Хочешь? Нет, отвечаю вместе с Арендаром и зашипевшей Пушинкой. Элоранар давит со смешком. Вы дивно единодушные. Чеканным шагом обойдя стол, Арендар склоняется к посерьезневшему Элоранару. В комнате становится жарко. подтаявшие свечи склоняют пылающие венчики. Голос Арендара похож на рык. «Я благодарен за помощь с меткой и принимаю её. Но если ещё раз тронешь Леру, если только попытаешься загробастать её себе, я оторву тебе крылья». «Он серьёзно?» «У меня перехватывает дыхание, и внутри всё сжимается. Плохо. Это очень плохо. Они же братья, они так ссориться не должны, особенно теперь, когда культ бездны нападает даже на принцев». У Элора Нара разгораются глаза, видно, что он с трудом сдерживает гнев, и подлокотники под его пальцами трещат, а ногти вырастают в когте. На стиснутом кулаке Арендара проступают золотые вены, свечи в подсвечнике на столе секают вниз полупрозрачной волной. «Хватит!» — взвивается мой голос. «Прекратите, вы же братья! Вы должны действовать вместе!» Но они смотрят друг на друга по-прежнему зло. Пушинка с грохотом приземляется на стол и, вдохнув, раздувается в полтора раза. Резко холодеет, стекающийся воск застывает и желтеет. Принцев за вздувшейся пушинкой не видно, но чувствуется, атмосфера изменилась. Хмурый арендар обходит стол. «Что с пушинкой?» «Поглотила излишки магии». Арендар подхватывает меня под локоть. Скатываясь за стола, пушинка валит за собой стройный чистокол подставок – Перья веером рассыпаются по полу, и она катится через них, некоторые хрустят. Мои перья. Элораннар бросается к своим сокровищам. И зверги, вы мои перья помяли. Арендар подхватывает меня на руки и выскакивает в коридор. Пушинка буксуя на коротковатых лапах, несется следом. От рыка Элоранара с дребезгом раслетаются окна. Приземлившись на крыльце своей резиденции, Арендар ставит меня на ноги и, обхватив за талию, вглядывается в административное здание. Посетители оттуда устраивают массовое бегство, но ни страшного рёва, ни языков в пламени, ни иных свидетельств драконьего гнева нет. «Переремонтируют», — уверенно поясняет Арендар. Это его успокаивает. «А не лучше ли ему заняться делами? Сейчас чуть ли не военное положение». «Отдыхать тоже иногда надо». Он заглядывает в лицо, касается щеки кончиками пальцев. «Побудешь со мной?» «Сегодня ты на редкость деликатен. Упрямство и злость — приберегу для врагов». Грустно усмехается Арендар. «И мне сейчас просто жизненно необходим покой. Хотя бы немного». «Да, покоя не получилось». «Ва заранее совсем плохо?» «Ужасно. Так ты побудешь со мной?» Помедлив, он неловко просит. «Пожалуйста». Кажется, он не слишком привык просить. Пушинка, наконец, добирается до нас и, остановившись возле крыльца, недовольно смотрит на своего обожаемого драконищу, в который раз забывшего её прихватить. «Ты очень большая», — спокойно поясняет Орендар. «И бегаешь быстрее Леры». Довольно надувшись, покачивая кончиком хвоста, Пушинка поднимается на крыльцо. Переплетая наши пальцы, Арендар снова заглядывает мне в глаза. «Да, конечно». Со странным трепетом соглашаюсь я и вхожу с ним в тихий особняк. В полумраке, анфилат, узоры на обоях кажутся загадочными письменами. Тусклый вечерний свет разливается по паркету и золочёно-мебели голубоватыми бликами. Слуга безмолвно появляется в одном из дверных проёмов. ожин на двоих!» Бросает ему Арендар и ведёт меня наверх. Пушинка семенит следом, цокают по полу коготки. Дом похож на царство спящей красавицы. Шорох шагов утопает в мягких коврах второго этажа. В библиотеке Арендар тянет меня к тёмному бархатному дивану. И нет ровным счётом ничего удивительного в том, что, едва усадив, Арендар меня целует. Едва его губы касаются моих, сердце заходится от ужасной мысли — что этот вечер вдвоём, этот поцелуй, может быть последним. Культ наверняка охотится за Арендаром, ведь только драконы правящих родов могут остановить вестников бесны. Не будет Арендара, и ему подобных, и Йоран ран останется без защиты. Пронзительная эта мысль выбивает слёзы. Ощутив их вкус, Арендар отстраняется. Что случилось? Я... Мне... Страшно. За тебя. Улыбнувшись, Рендар поправляет выбившиеся пряди мне за уши и уверяет. «А мне страшно за тебя. Я буду осторожен, и ты обещай беречь себя и не ввязываться в неприятности. Обещаю», — киваю я. Слуга, постучав и получив разрешение войти, сообщает о готовности ужина. «Сейчас», — бросает Рендар через плечо и улыбается мне. «Иногда они слишком расторопны. Идём. Я вцепляюсь в его горячую руку. Просыпаюсь от толчка и лезущей в лицо шерсти, но сил открыть глаза не хватает. «Йохр!» — урчит над ухом. Шерсть лезет в нос. Наконец продираю глаза. Пушинка смотрит на меня сукаризной, а поверх нас — балдахин. Зажмурившись и получив очередной тычок хвостом в лицо, снова открываю глаза, но озарённая тусклым светом роскошная спальня, раз в десять большая чимой уютный альков, не исчезает. Но почему? Потом доходит. Уснула на диване в объятиях Орендара, и он перенёс меня сюда. Неохотно касаюсь браслета. Судя по данным с Кристалла Академии, мне пора вставать. Зевнув, сажусь. Пушинка, перебравшись на край постели, смотрит с укоризной или с ревностью, потому что после ужина, во время которого она уснула, мы с Арендаром вернулись в библиотеку. Даже не говорили особо, просто сидели, обнявшись. Он перебирал мои волосы. Кажется, его это успокаивает. Кажется, это то, что ему особенно нужно после безумно трудного дня. И хотя у меня были тысячи вопросов обо всём, Я чувствовала, что с ними лучше повременить. А теперь новый день, арендар ушел, а мне надо тренироваться, чтобы в случае угрозы суметь за себя постоять». Трагедия Азарана сказывается на жизни Академии. Все мрачные, шушукаются по углам. Подданные Азарана, как и некоторые сочувствующие, ходят с четырьмя красными вертикальными полосами на лбу, по мазку краски на каждого убитого члена королевской семьи. «Среди моего курса боевых магов два азаранца, обжора Герт и Азал, парень, помогавший мне переносить шкаф в первый день занятий. Их он нагружает особенно сильно, чтобы отвлекались от мрачных мыслей, но, судя по выражениям лиц, помогает это мало. Четыре алые полосы на лбу профессора Имараны, но занятия со мной она проводит тщательно», пересказывает самое основное из пропущенного и терпеливо ждёт, когда впишу все задания в блокнот. Ещё мрачнее атмосфера в библиотеке, хотя мисс Боббинс без знака скорби, зато много азаранцев сидят за столами и о чём-то переговариваются. Хотя миссис Боббинс без знака скорби, зато много азаранцев сидят за столами и о чём-то переговариваются. Библиотекарша недовольно взглядывает на Пушинку, затем нагромил охранников, двое из которых теперь не медведи-оборотни, а оставленные арендаром обычные драконы, но замечаний не делает. Быстро выдает все нужные для домашних работ учебники, несут их гвардейцы. Зато Санаду спокоен, как удав. Сегодня он не работы проверяет, а читает книгу. Судя по яркой обложке, со сцепившимися фигурами — это или что-то по боевым искусствам, или приключенческий роман с драками. Из-за этой мысли, или из-за того, что Нику вчерашнего дня не видела и беспокоюсь, сосредоточиться снова не могу. «Усерднее надо быть! Усерднее!» — напутствует меня Санаду. «И уметь контролировать эмоции! Эмоции — зло!» Ничего не ответив на последнее спорное заявление, покидаю кабинет. В комнате, наконец, застаю Нику. Алые полосы на её мёртвенно-бледной коже кажутся нестерпимо яркими. «Мы с азаранцами сейчас идём в Нарбурн. Вернёмся позже. Прости, что не приглашаю тебя с собой, но это... Мы только со своими. Мне всё равно нельзя в город», — пожимая плечами. «Мне ещё привыкнуть к магии надо». Можно. Несколько удивлённо отзывается Ника. «Сама слышала, как мисс Клэренс говорила принцу арендару что Пушинка настолько стабилизировала твой источник и так хорошо поглощает рядом с тобой магию, что запрет на выход из Академии можно снять». «Странно». Напряжённо отзываюсь я, а в груди разливается холод. «Наверное, они забыли мне об этом сказать». «Да, наверное. Прости, что не берём. Ничего страшного». Порывисто её обнимаю. «Всё будет хорошо!» Всхлипнув, Ника обмякает в моих руках, но распластаться ей не даёт стук в дверь. С влажными, чуть покрасневшими глазами она покидает меня, а я сажусь штудировать теорию по стихиям. Ника возвращается поздно, когда я почти сплю, и не хватает сил даже глаза расслепить. «Чуть позже меня будет ой и пушинки!» любующейся золотой проекцией головы Арендара. «Уйди, чудовище!» — прошу я. Она цокает коготками, покидает аликов вместе с сокровищем. «Очень хочется вернуть пуговицу, но я слишком устала, чтобы за ней бегать». «Следующий день похож на предыдущий, с той только разницей, что просыпаюсь я у себя, а вечером не успеваю застать Нику перед паломничеством с остальными азаранцами». И лишь на третий день трагедии моё размеренное существование нарушается. Я, прикусив от напряжения язык, шпарю письменную по менталистике. Как сказал Санадо, если у меня не получится войти в нужное состояние самой, нужно переписать разные способы входа в это состояние из опытов других людей, чтобы выбрать себе подходящий. Вот я и переписываю дневники и руководство менталистов. И вдруг в дверь стучат. «Войдите». Отвлекаюсь через плечо и вывожу последнюю закорючку в слове «отринуть». Дверь открывается, охранник басит. Тут посетитель. Но посетитель сам белым вихрем проносится в комнату. Вытаращив глаза на меховой и заразлёгшейся на нём пушинки секретарь Ники, повелитель вскакивает на столешницу передо мной и заявляет. «Детка, я пришёл тебя спасти!»